Глава 14. Неприглядная миссия. Целые сутки полицейские власти Екатеринбурга вели дознание по делу о нападении на контору Берёзовского товарищества. Питерцы в этом не участвовали, отдыхали. На другой день Их позвали на северную улицу, в кадаверную городской больницы. Кадаверная, покойницкая, морг. Там лежали два трупа. Сыщики опознали в них Матвея Шалашникова и автонома Пинжакова. При этом рассказали, как Пинжаков следил за статским советником и явно замышлял на него нападение. Судебный следователь записал их показания в протокол и отпустил Убийство графа Платова при попытке к бегству устроило многих. В частности, Иван унёс в могилу тайну сговора с Убергаузом о налёте на минералогический кабинет. Через день управляющий с разрешения начальника ГЖУ подполковника Флоринского вручил старшему унтер-офицеру Белопашенцеву денежную награду в 1000 рублей за спасение коллекции золотых самородков. А по служебной линии Иван Захарович был произведён в вахмистры. Всё это несколько скрашивало досаду статского советника от осознания незамысловатости собственной миссии. Поездка в Берёзовский завод открыла ему глаза. Сыщик собрал на явочной квартире ГЖУ Азвестопола из Апасова и объяснил им свои умозаключения. Квартира находилась во флигеле в конце Кузнецкой. Напротив магнитно-метеорологической обсерватории Запасов послал хозяин явки отставного жандарма Викулова за пивом. Тот ушёл и как сквозь землю провалился. Лыкову надоело его ждать, и он начал лекцию. Итак, господа царю и слуги, на этот раз мы поработали на частную лавочку. Вели дознание часто с риском до жизни. Вскрыли сложный механизм хищений жильного золота с берёзовских приисков. Разобрались в мошенничествах вокруг самородной платины в Иисовском платиноносном районе. Обнаружили тайную золотосплавочную лабораторию и немного уменьшили, полагаю, временно, масштаб хищничества. И всё это ради чего? Ну? А Звистопоп промолчал. Он уже во всём разобрался. Полковник запасов морщил лоб. «Алексей Николаевич, не томи душу! Куда нас вписал Джунковский? В какую помойку мы ухнули?» «Именно что в помойку, Дмитрий Иннокентьевич. Клад Лбова, готовящиеся царе убийства, были выдумкой, чтобы заставить нас, Арияна, вести дознание. Авторы этого вранья — наши собственные начальники. Лыкошин вряд ли, его привлекли для маскировки». А вот Джонковский и его покровители явно в деле. Стой. Давай подробнее насчёт покровителей. Остановил штатского советника полковник. Рад бы, но не располагаю точными сведениями. И чего тогда? Сплетни будем обсуждать? Дима, а как ты узнаешь факты? Это большая коммерческая тайна. Кто из сановников занимается незаконными операциями с золотом? фактов нет и не будет. Есть здравый смысл и косвенные улики. Запасов надулся. Хорошо, выкладывай свой здравый смысл на стол. Кто эти люди? Алексей Николаевич начал издалека. Вспомните мой разговор с тайным советником Доброниским. Он крупный чиновник горного ведомства и при этом порядочный человек. Александр Валентинович сообщил, что в высших кругах Возникла идея создать контору, которая займётся операциями с драгоценными металлами, специально для тех, кому по закону вход туда заказан. Это кто? Государственные служащие? Да. А ещё белое духовенство и лица, лишённые за уголовные преступления прав состояния. Насчёт церковных наших иерархов объяснять не надо? Не надо. Вздохнули разом запасов и из Вистопола. В обществе давно и упорно ходили слухи, что ряд крупных деятелей церкви тайно занимается коммерцией, причём такой, какая даёт повышенный доход. Одного владыку обвиняли в том, что он отпускает деньги в рост под лихвинные проценты. Второго, недавно переведённого с Дальнего Востока, молва связывала с торговлей опиумом. Третий имел паи и пакеты акций в крупных банках. Разумеется, всё это Делалось всё из подставных лиц. Пусть так. Кто-то из белого духовенства заморался в золотых аферах, согласился Дмитрий Инакентьевич. Увы, правдоподобно. А ещё есть кандидаты в жулики. Сколько угодно, сообщил Лыков. В первую очередь чины горного ведомства. Они дают разрешение на разведку, ревизуют золотодобытчиков, разбирают споры между ними и Самое главное делят участки. Могут дать тебе плохой, а могут хороший или очень хороший. У воды да не напиться. Ясно. Но кто у тебя стоит во второй очереди? А кто послал нас с тобой сюда? напомнил жандар мусыщик. Свиты его императорского величества генерал-майор Джунковский. Человек всю жизнь трущийся около сильных мира сего. служил в Преображенском полку, был адьютантом великого князя Сергея Александровича. Знает государь с тех пор, как тот был ещё царевичем. Вот тут ты меня не убедил, возразил Запасов. Открой хотя бы адрес календарь Пермской губернии. Мысвинский горный округ наследников графа Шувалова. Полазнинский округ князя Абомиле Клазорева. Нераздельные имения графа Строганова. Ревдинские заводы Радькова-Рожнова, Юго-Камская дача графини Воронцовой-Дашковой, Всеволода-Вильвенская имение жены генерал-майора Зинаиды Григорьевны Рейнбот, заводы Демидова князя Сандоната. Каких еще сильных мира сего тебе не хватает? Весь Урал у них в руках. И без анонимных обществ. Не путай просто графа или князя, да еще наследника прошлых тучных для дворянства годов, со служивым дворянином. Демидов, князь Сандоната, служит в гвардейском полку и вполне может поручить своему управляющему заниматься от его имени коммерцией. А начальнику управления в министерстве двора, а директор департамента в министерстве торговли и промышленности, а товарищ министра внутренних дел эти никак не могут, им запрещено. И ещё есть воротила, попавший из-за своей махинации под суд. Их лишили прав состояния и всех особых прав и преимуществ. Но деньги у ребят остались. Надо вложить средства с выгодой, и лучше всего, в золото добычу. Но закон не разрешает. Тут появляется господин Проферанцев и говорит, «Со мной вам можно скупать золотишко». Никто не узнает. И участки будут наилучшие. А насчет имен, назовем их так, подпольные коммерсанты, Думаю, там Ванька Каин. Он любит такие вещи. И тюрьмер из нашего МВД, великий князь Александр Михайлович, в душе большой предприниматель, генерал артиллерийского ведомства по привычке не равнодушных подобным делам. Моряки про них сам знаешь, что рассказывают. И наверняка к анонимам относится главный светский грюндер, командир лейб-гвардии гусарского полка Воейков. Человек не чистоплотный, но очень влиятельный. Говорят, его готовят на место дворцового коменданта. Дидюлин плох и долго не протянет. Тогда Грюндер станет ещё влиятельнее, поскольку будет видеться с государем каждый день. Лыков устал загибать пальцы, почесал затылок и добавил: Может, и Сухомлинов там? Он на всё готов ради молодой жены, которая беспрестанно требует у старика новых и новых денег. Кто точно в числе анонимов, так это столичный градоначальник Драчевский, жулик первый сорт. Так вот, выше поименованные ребята пролезли в Березовский завод и вдруг узнали, что их золото втихую скупает какой-то там мануфактурист Воропаев. И не просто скупает, а прислал туда целую армию своих людей во главе с опытным и опасным уголовным атаманом графом Платовым. который сам с Урала, все тут знает и может организовать пылесос. Какой ещё пылесос? Оживился из Вистопола. Ну такой, который направит все тонкие золотаносные ручейки в одну трубу по направлению к выропаю Урудайтису. Все никому не собрать, ворует на каждом прииске, возразил коллежке ассесор. Пусть не все, а только самые добычливые. Плохо ли, ответил статский советник. но я продолжу. Узнав о конкуренте, ребята с большими ипполетами на плечах попросили о помощи доброго приятеля Джунковского, а может и самого Маклакова. Думаю, им пообещали за это долю в предприятии. Генерал мобилизовал лучшие силы, то есть нас троих. Сочинил сказочку про казну Лбова и про готовящиеся цареубийства. Делали все в торопях». шили белыми нитками, даже забыли, что в Берёзовском не добывают платину. Мы вражде дознание, желая уберечь государя от гибели, копнули глубоко и раскопали, что Обергаус составил сговор с целью обогащения. Он вошёл в стачку с окружным инженером Званновым и исправником Капищевым. Эти трое у себя в округе решают все вопросы. Они определяют, сколько добытого золота отдать акционерам, а сколько оставить себе. Найдя оптового покупателя в лице Сарокаума, воры решили проблему сбыта. А тут мы со своей прытью царя спасаем. Запасов молча слушал объяснение сыщика, всё больше хмурясь. Алексей Николаевич продолжил: Мы здорово отличились, сделав за подпольных коммерсантов всю грязную работу. Нашли отлаженный механизм, который нужно только перенаправить. Поймали банду Шилашникова. И что теперь будет, догадался? Что? сердито закрутил ус полковник. Ни кружной инженер, ни исправник, ни тем более управляющий с должностей не уйдут и в тюрьму не сядут. О продолжит воровать, только уже в пользу анонимов, отстрегая свои комиссионные. Понял наконец, для чего нас сюда прислали. Надо сообщить об этом рапортом министру, расстроился Дмитрий Инакентьевич. Зачем? Чтобы он предложил тебе выйти в отставку? А если Маклаков один из них? Но ведь это же бессовестно. Нельзя же так. Лыков огорчил полковника Сейчас всё можно. Времена пошли бессовестные. Вспомни Абазу, бывший министр финансов, председатель департамента экономики Государственного совета. Голова весь расчёт бюджета на нём держался. Но взял и оскоромился, когда Витто стал готовить денежную реформу. Абаза повёл на парижской бирже игру на понижение курса рубля, использовал секретные сведения. и заработал миллион. Об этом узнал покойный государь и выкинул дельца из России, хотя по уму равных ему не было. А сейчас никому и на ум не придёт наказывать анонимов. Забыл, ради чего развязали русско-японскую войну? Ради лесных концессий частных лиц, близких к трону. Пролили море крови, чуть не погубили монархию из-за безобразия и еже с ним. «Гнилое время, гнилая страна!» Запасов ругнулся, потом обвел глазами комнату. «Где пиво, черт возьми? Где Викулов? Его только за смертью посылать!» Тут снаружи раздались один за другим три выстрела. «Похоже, за ней ты его и послал», — ответил Лыков, бросаясь к двери с Браунингом в руке. Но выходить он не спешил, а прислушался. С улицы послышался крик. «Алексей Николаевич, не стреляйте! Это я, полковник Комиссаров!» Дмитрий Иннокентьевич встал рядом, держа наган. «Голос вроде бы его, Мишки!» Комиссаров продолжил. «Можете выходить! Я прибрался!» Сыщики с жандармом выглянули на крыльцо. Под дверью лежал содержатель явочной квартиры Викулов с ножом в спине. Корзина, полная пива, стояла рядом. У крыльца распластался детина в чуйке. Над ним в позе победителя выселся в своей игривой визитке комиссаров с дымящимся револьвером в руке. — Узнаете, Алексей Николаевич? Это корявый. И осторожно с его узелком. Там бомба, по вашей душе. Лыков спустился вниз, заглянул в лицо убитому. Действительно корявый. И рядом узел, из которого высовывается цилиндр, комиссар продолжил. Вы, надо полагать, думали, что я вас дублирую, а я ваши спины прикрывал всё это время. Да, в поезде вы справились сами, и возле монастыря Сергей Манолович не сплоховал. Я наблюдал это из-за угла. А вот нынче вы расслабились на радостях и забыли про Кореева. Пиво ждали? Он бы вам принёс Лайков должен был признать его правоту. Да, мы не взялись бы за оружие при звуке шагов, решили бы, что это припозднившийся Викулов, и Корявы убил бы всех троих одной бомбой. Спасибо, Михаил Степанович. Похоже, мы обязаны вам жизнью. Хе. Очень похоже на то, хмыкнул ловкий жандарм. Прошу помнить об этом. Я не забываю никого из тех, кто мне должен. Комиссаров славился на весь корпус беспринципностью. Говорили, что он увел жену у собственного начальника, когда тот выжил его с места. И даже унес домой казенную люстру. И вот теперь такой человек предъявляет сыщику счет. Деваться некуда. Придется когда-нибудь платить. Они и правда забыли о корявом. Меж тем дознание пора было завершать. Алексей Николаевич приказал поднять копии телеграмм графа Платова, который жил под фамилией Черемухин. Оказалось, что за последние дни Иван разослал по приискам Пермской губернии ровно 50 посылок. Во всех лежали долевые весы с разновесами. С помощью таких весов представители бандита на местах должны были наладить скупку золотой и платины, украденных или добытых хищническим способом. Получатели посылок составляли агентуру атамана, или тот самый пылесос, о котором говорил Лыков. Арестовав 50 человек, полиция ликвидировала всю сеть разом. Но оставался ещё боевой отряд покойного Ивана. Те самые люди с винтовками, которые наводили террор в горах, нападали на прииски, вступали в перестрелки с полицией. Их укрытие удалось найти после того, как питерцы умело провели допрос пленных. Один из бандитов, схваченных в конторе Березовского товарищества, дал показания. Отряд из десяти человек, все на конях, скрывался в казармах Нижне-Исетского казенного завода. Тот был недавно упразднен, имущество постепенно ликвидировали, выставляя на продажу. Заведование делами поручили лесничему – который редко заглядывал на завод, ему хватало своих забот по лесной части. И бандиты спокойно устроились там на постой. Командовал отрядом Евдоксий Таронец, гаймельник из бывших лбовцев. 10 хорошо вооружённых людей представляли большую опасность. Лыкову не хотелось рисковать жизнью полицейских чинов, и он отправился за помощью к военным. На всякий случай, надев и солдатский Георгиевский крест, и шейную Анну с мечами. Командир 195-го пехотного Аравайского полка, полковник Третиский, принял гостей настороженно. Однако, увидев боевые ордена, смягчился. Сыщик описал ему ситуацию. 10 головорезов засели в кирпичной казарме. Вооружены они магазинными винтовками, и городовые со своими старенькими С Митвессонами станут легкой добычей, то ли дело регулярные пехотинцы. — Я вас понял, статский советник. Моим орлам не помешает тренировка, максимально похожая на бой. — Охотничья команда легко справится с бандитами. — осторожно подал совет сыщик. — Охотничья команда. Полковые разведчики. Но полковник возразил. — Там и так все в отличном состоянии. Я пошлю в Нижнее Сецкое первую роту. Ротный командир, капитан Полумар Двин, выдающийся. Другие его офицеры тоже: Ризо Друри, Бубиндус Вальда. Странные какие фамилии у ваших офицеров? удивился Питерец. Фамилии как фамилии? отрезал Третеский. Или вам ивановых подавай? Мне нужны толковые. Вера исповедания значения не имеет. Вот и берете, кого дают. Мои офицеры все толковые. В результате конная банда была ликвидирована почти без сопротивления. Лыков сам повёл роту на захват и сделал что мог, чтобы избежать большого кровопролития. Караульный успел вскинуть винтовку, но Стацкий советник продырявил ему плечо. Остальные, увидев это, сложили оружие. На конюшне, кроме подков и мундштуков, отыскалось полтора пуда самородной платины. а еще две тысячи осаленных патронов, явно с военного склада. Таранец тоже сложил оружие, рассчитывая на фарт. В лихолетие он участвовал в убийстве жандармского ротмистра Пышкина, и это сошло ему с рук. Следствие не сумело доказать вину негодяя, но в этот раз случилось иначе. У полиции имелись свидетели его участия в вооруженных нападениях на прииски, и теперь Евдоксию грозила вечная каторга, и то, если очень повезёт. Банды сорокаумов в Пермской губернии были полностью ликвидированы. Запасов оставили в Екатеринбурге. Ему поручили провести инспекцию горных железных дорог Урала, а два сыщика стали собираться домой. Накануне отъезда Лыков встретился с Михаилом Карловичем фон Меком. Он уважал этого дельца и как специалиста, и как умного, порядочного человека. Они познакомились, когда сыщик дознавал масштабные хищения на железных дорогах после мятежа 1905 года. Слушай аудиокнигу Узел. Фон Мек был председателем правления Московско-Казанской железной дороги и помогал статскому советнику разобраться в сложностях дознания. Сыщик и магнат подружились. Они давно не виделись. И вот делец приехал в Екатеринбург. Грех было бы не воспользоваться такой оказией. Добрые знакомые встретились вечером в ресторане «Урал» на Клубной улице. Фон Мекк только что вышел с совещания с гласными городской думы и заговорил сначала об этом. «Странные люди. Я несу им новые грузы, новые обороты и в конечном счете новые деньги». Они смотрят на меня, как на дурачка, которого нужно обьегорить. Вот мы сейчас обсуждали сервитут. Есть список отчуждаемых имеществ в местности, которая будет примыкать к старому полотну пермской дороги. Я ездил, смотрел: деревянные хибары, огороды, немножко выпаса. А дума просить с меня за них как за дворцы. И чем дальше от столиц, тем чаще попадаются мне такие вот умники. думцев можно понять. Железнодорожники, которых они уже впустили в город, часто ведут себя бесцеремонно. Но я же не такой? Выговорившись, Михаил Карлович вспомнил старую тему их разговоров. Что вы решили с лесным имением, Алексей Николаевич? Продали? Почти за миллион. Вот как? А деньги? Деньги, как я вам и говорил, все уйдут во Францию. Сейчас мы их туда пересылаем. К концу осени закончим. Значит, война. Увы, Михаил Калович. Другого я не жду. Всё идёт к большой войне. Сколько у нас времени до неё осталось? Самые больше 2 года. А может и меньше. Железнодорожный магнат закручинился. Вот же незадача. И сделать ничего нельзя. Если только уехать далеко, хоть в Америку. Фон Мек развёл руками. Какая Америка? Дело всей моей жизни здесь. Как же я его брошу? Столько ещё надо успеть. Мои дети здесь. И вот я думаю. Он отпил вина, подпёр голову рукой и заговорила о политике. Надо менять свою страну, а не бежать в чужую. Монархии себя изжила. Как можно в 20 веке передавать огромную власть по наследству? А если наследник слаб или болен? Если он по свойствам характера не готов нести такое бремя? Есть советники, бросил реплику Лыков. Да будет вам, Алексей Николаевич. Это вы так говорите, для затравки разговора, а в душе со мной согласны. Николай Александрович Романов лучшее подтверждение того, что я прав. слабый, лукавый, злопамятный и недалёкий. Корона царю велика. Ему бы полком командовать. А, пускай даже дивизией, но не страной, которая занимает шестую часть суши. Что мы видим теперь? Желая привести к трону своего несчастного, неизлечимо больного сына, он приблизил к себе шарлатана и жулика. Я имею в виду Распутина. Такого трепотажа Россия никогда прежде не видела. Трон шатается без всяких революционеров. Даже благонамеренные люди начинают смотреть в сторону парламентской республики. Война, поскольку она неизбежна, скорее всего, сметет монархию. Но что появится на ее месте? Буржуазия? Пролетариат? Сильная крестьянская партия, поскольку мы крестьянская держава? Или военная диктатура? Диктатура вполне возможна, заявил Алексей Николаевич. А на переходный период даже желательно. Смена форм правления не обходится без большой крови. Кто-то должен иметь достаточно силы, чтобы её остановить. Столько силы будет только у военных. Соглашусь, кивнул магнат. Временно такое проявление силы неизбежно. А ну как им понравится? Кому? Генералам? генералам, жандармам, да и вам полицейским скажете что-нибудь вроде русский народ надо держать в узде, он не созрел для демократии и завинтите крышку. Михаил Карлыч, а вы считаете, что созрел? Я уголовный сыщик и лучше многих вижу неприглядные качества нашего народа. А хорошие его качества умеете разглядеть? Не все же воры и убийцы. Лыков сам много думал над этим. И ему интересно было сверить свои мысли с умным человеком, и он ответил так: Народ у нас так себе сказать по правде. Выпить любит, а работать нет в большинстве своём. Рядом с лентяями много и здорового, трудолюбивого и незлого люда. Вот только случись беда, пьяницы и лентяи забьют, заклюют работящих. Поскольку наглость агрессивна, И она сильнее доброты. Поэтому уголовные часто побеждают в отдельной стычке. И тогда надо, чтобы пришёл такой, как я, и наказал взорвавшееся зло. Фон Мек слушал внимательно, он тоже хотел проверить себя. Беда в том, Михаил Карлович, что однажды такие, как я, не справятся с бесовщиной. Раз в 100 лет зло взрывается подобно вулкану. Оно становится всемогущим. От нас с вами полетят перья. Боюсь, к этому идёт. И что делать, Алексей Николаевич? Бороться за наших детей и внуков, за страну. Хорошая ведь страна, а досталась дуракам и негодяям. Это ваша буржуазная республика. Для русского человека вещи впредь непривычные. Традиции легальной политической борьбы, честного состязания за голоса выборщиков пока не устоялись в умах. Думе всего 6 лет, она ещё в рябяческом возрасте. Потом окараины. Они же разбегутся, как только упадёт корона. Чёрт с ними, пусть уходят, проворчал фон Мекк. Вовсе не чёрт, возразил Лыков. Нам же с ними жить бок о бок. Они станут нашими соседями. больше Финляндия первые кандидаты на независимость, а дальше могут потянуться прибалтийские народы, кавказские, даже Малороссия. Делец хмыкнул насчёт Малороссии, но промолчал. Сыщик заступился за неё. Захотят надо дать им попробовать. Если у них не заладится, сами к нам вернутся. Главное не заставлять, не удерживать силой. Иначе язвы как с поляками. на столетия, с кровью и взаимной злобой. «Без Малороссии Россия перестанет быть великой державой!» вспыхнул Михаил Карлович. «А зачем нам быть великой державой такой ценой? Если оставаться тюрьмой для народов, настоящего величия не достичь. Все силы государства уйдут на подавление недовольства, а их надо тратить на улучшение жизни людей, на строительство школ и больниц, на железные дороги, Тут спасибо вашей деятельности. У нас во многих городах нет хорошей питьевой воды, канализации нет, а грамотность мужики начинают читать и писать только в армии. Женщинам служить не положено, и они остаются тёмными. Тёмным человеком легче манипулировать, и власти это нравится. Алексей Николаевич сам понял, что его несёт, но не мог остановиться. Надо выстроить такую Россию, богатую, щедрую и свободную, чтобы соседние народы хотели влиться в неё добровольно. А мы бы думали: брать или ещё погодить. И чтобы больше никаких монархий под любым соусом. Выборность вождей. Пусть народ решает, хорошо ли этот атаман, президент, премьер выполняет свою работу. Если плохо переизбрать. А то в России традиции уж очень нехорошие. Назначим кого-то вождём, и вроде бы как на честных выборах, а ему понравится сидеть на троне, и он начнёт цепляться за него. Народ, где ещё не созрел. Я тут ещё немного посижу, подтяну и улучшу. Не всё успел. Дайте мне время. Не скоро сказка сказывается. Власть ржавчина, она разъедает даже приличного человека. А туда полезут политики. Люди по определению аморальны. Ради власти настоящий политик готов на всё, а настоящий это всегда бессоюзный. Нужен общественный контроль за ними. Вот так я сижу и рассуждаю, Михаил Карлович, а потом сам себя одёргиваю. Реальны ли мои предложения? Достижимы ли это в нашей державе? Фон Мег вздохнул. Выстроить Россию богатую, щедрую и свободную. и чтобы людям в ней жилось хорошо. Эх-хе-хе. Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Так? Возможно, что и так. В светлом будущем я не уверен. А вот в том, что нам с вами скоро придется хлебать горе полной ложкой, если не половником, в этом уверен. Подумайте о детях и внуках. В последний день пребывания в Екатеринбурге Лыков покупал подарки. Супруга его была неровнодушна к драгоценностям, и сыщик приобрёл для неё малиновые шёрлы редкой красоты, какие добываются лишь в шайтанских копих. Шёрл, рубиллит, розовый турмалин. Добавил к ним уральских же александритов и синих топазов. Алексею Николаевичу повезло. В магазине Нурова Он смог найти уникальный финакит, крупный, с розовым отливом. Финакит силикат бериллия, очень редкий и красивый самоцвет, который называли уральским алмазом. Тут и Ольга Дмитриевна обрадуется. Ещё сыщик купил браслет из змеевика для своей подруги Живёшки и спрятал его поглубже в чемодан. Живёшка женщина-врач. Выражение того времени. Глаза у врачихи были зеленые, как раз подойдет. Для себя командированный взял шкуру черного волка, тоже большая редкость, и забавную спичечницу в виде мухи, работы Кусинского чугунно-литейного завода. А 5 сентября два сыщика простились с Екатеринбургом и сели в поезд до Перми. Следовало отметить командировочные предписания у губернатора и сделать ему последний доклад. Разговор не занял много времени. Иван Францевич обходил острые углы вроде перевербовки у Бергауза и роли в ней загадочного Проферансова. Он поблагодарил Питерсова за службу и предложил ехать в Петербург в его вагоне. Начальник губернии через сутки отбывал по делам в столицу. Сыщики охотно согласились. Всё-таки старший брат начальника московской сыскной полиции и приличный человек. Алексей Николаевич воспользовался паузой и повёз помощника в Мотавильху. Именно там началась вся история: атаман Улбов, его пропавшая казна, недобитки и растерянность властей. В Сдешних горах до сих пор отзывалось эхо его выстрелов. И до сих пор находили подвешенные к соснам винтовки в смазке и с патронами. Мотавилиха представляла собой большое селение в 4 верстах от Перми, вверх по течению Камы. Оно располагалось на левом берегу при впадении в Каму речки Мотавилиха. С другой стороны, его поджимало полотно железной дороги. 16.000 жителей все так или иначе были связаны с казёнными пермскими пушечными заводами. Сначала это был медеплавильный завод, поставлявший медь на Екатеринбургский монетный двор. Но место рождения истощилось, и его переделали в пушечный. Помимо артиллерии там выпускали ещё котельное и сортовое железо. Инструментальную сталь, машины и котлы строили речные пароходы. Сыщики беспрепятственно прошли по полицейским билетам в сам завод, и Лыков показал Сергею знаменитый 50-тонный молот. один из самых сильных в мире. Он давал удар в сто тысяч пудов. Пришлось соорудить под ним фундамент в шестнадцать сожений. Еще гости осмотрели двадцатидюймовую пушку на площади перед главной проходной. Ее изготовили в одном экземпляре для морского ведомства и на испытаниях сделали без повреждений триста выстрелов. Но меткость чудовищное орудие показала такую низкую, что моряки от него отказались. И теперь дура весом почти три тысячи пудов красовалась как памятник выброшенным на ветер огромным казенным деньгам. Сыщики прошли мимо дома Лбова, где до сих пор жила его вдова. Не похоже было, что муж оставил ей капиталы. Потом они залезли на гору-вышку, увенчанную храмом и пожарной каланчой, и полюбовались сверху видами. Река... Заросшие густым лесом сопки, колокольный пермских храмов вдали, их л бовщина. Не дай Бог война вызовет к жизни призрак атамана, и не родятся новые идейные головорезы. Питерцы спустились по тропинке и Лыков сказал: "Пора домой". Губернаторский вагон прицепили к хвосту поезда, и сыщики с комфортом отправились в путь. Шикарное получилось путешествие. В шкафу занимало отдельное купе с письменным столом, диваном и умывальником. Ещё два дивана располагались в салоне, на них питерцы и спали. Там также имелись круглый обеденный стол и маленький ломберный. Задняя дверь в салоне была стеклянной, и Лыков часами сидел в кресле напротив неё, любуясь видами, а Звезтополов в это время обыгрывал губернатора в карты. Во второй половине вагона находились два купе для сопровождающих, кухня, уборная и отдельные купе для проводника и прислуги. Кашко никого из подчинённых в столицу брать не стал, так и ехали втроём. Коммердинер Иванов Францевича Матвей умел хорошо готовить и фабриковал на кухне вкуснейшие завтраки и обеды. Ужины ли путешественники на остановках в вокзальных буфетах? Кашко много разговаривал со статским советником о своих заботах. Губернатор занимался мелким крестьянским кредитом, наделением мастеровых землей, упорядочением золота добычи. Трудолюбивый, знающий жизнь, он пытался навести порядок в подчиненной ему губернии. Увы, власти Кашко на это не хватало. Особенно беспокоило его платиновое хищничество. Действительный статский советник – пытался привлечь на свою сторону лыкова, но что мог изменить простой сыщик? Поговорить в столице с Арандаренко, накропать министру очередную записку? Добыча платины почти вся была в руках иностранцев. Построенный французами в Сен-Дени афинажный завод мог переработать за год 300 пудов этого металла. Урал по отчётам добывал на 30-40 пудов больше. И тем не менее, очисткой активно занимались также англичане и немцы. Откуда они брали металл, если ППАК скупала почти всю официальную добычу? Конечно, из контрабанды. Приезд сыщиков, разгром пылесос орудайтеса ничего не изменили. Они лишь расчистили место для прежних жучков и стагила, и без того богатых Фактически, Лыков с Известопола поработали на них и еще на Анонимов из Петербурга. Требовалось обновить государственную политику, начать скупку белого металла казной по рыночным ценам. Ведь скоро война, платина потребуется военным. Пока же ее получали из-за границы, у того же Сен-Дени, поскольку мощностей единственного русского афинажного завода в Тентелевой деревне не хватало. Продавали дешёвое сырьё, а покупали дорогой очищенный металл. Умнее было бы делать наоборот, однако власть привычно дремала. Только в Первую мировую войну последний пермский губернатор Лазина Лазинский, понимая значение платины, издал постановление о её полной реквизиции как у частных лиц, так и у предприятий. Так и доехали два сыщика и начальник губернии до Петербурга. На перроне пожали друг другу руки и простились. Больше они не встречались. Через год Кошко вышел в отставку по болезни. Иван Францевич Кошко умер в Париже в 1927 году.